Глава 18 Кэрридвен. Сегодня они убьют короля Спринга и положат конец его правлению. Кэрридвен почувствовала распад, как только они ступили в Джулай. Он мягко, но неотступно пытался проникнуть в ее сознание. Когда же Ангра появился на балконе, его магия хлынула на нее точно дождь на иссушенную землю. Однако, страдая от засухи годами, Она научилась жить без дождя. Керридвен затаилась в зале, чуть в стороне от ожидающей толпы. Влияние Ангры на Саммер было очевидно. Придворные, обычно оживленные, стояли мрачные и тихо переговаривались. Весь город изменился, улицы пустовали, даже бордели закрыли. Все ее королевство изменилось, в нем больше не было света. Не было страсти, не было жизни, оно потухло, точно залитый водой костер. Покачав головой, Кэрридван со злостью уставилась на Ангру. Лучники на балконе так хорошо укрылись, что ей самой их не было видно, но она знала. Они там ждут ее сигнала. Ангра держал речь, но Кэрридван почему-то не поднимала руки. А ведь он представлял собой прекрасную цель. Кэрридван сжала кулак. «Подай сигнал», — приказала она себе. «Подай сигнал». У нее перехватило горло, в глазах помутнело. Покачнувшись, она задела слугу, который держал поднос с бокалами. Гости за весь вечер не пригубили ни капли вина. Еще недавно трезвость придворных привела бы Кэрридвен в восторг, но сейчас она жалела, что они не предаются удовольствиям, как раньше. Слуга поспешил удалиться, аромат пролитого вина — Навеял воспоминания о вечеринках, проходивших в этом же самом зале. Тогда вино текло рекой, а гости шумно веселились. Сознание Кэрридвен затуманилось, она выпрямилась. Нужно подать какой-то сигнал, но какой? К началу торжества? Нет, это всегда делает сам Симон. Он любит объявлять об открытии празднеств Кэрридвен повернулась к навесу в центре зала, под которым обычно восседал брат. На балконе Ангра махнул рукой кому-то позади себя, и вперед вышел Теран. «Ангра! Его нужно убить! Сосредоточься, Кэрридвен!» Ее разум заволакивала пелена. Ей чудилось, что сердца всех гостей бьются в унисон с одной-единственной целью — убить Симона. В ее груди зародился крик. «Она задумала убить брата? Зачем?» Сознание пылало. Магия покалывала его десятками тоненьких игл. Магия Симона никогда не была так настойчива, стоило мысленно оттолкнуть ее, и она отступала, словно пьяная. Но магия Ангры напористая, вязкая и теплая. Она коконом обвивала тело, дожидаясь момента, когда проявится слабость, чтобы проникнуть внутрь. Она сладко нашептывала на ухо, чего ты желаешь, Кэрри. Никто и никогда не спрашивал ее об этом. Хочешь присоединиться к придворным? Ты всегда хотела быть такой, как они. Легко забывать о печалях и подчиняться силе, которая лучше знает. Повернувшись, Кэрридвин снова на кого-то наткнулась, на лидера якимианских солдат, пришедшего вместе с ней. Рядом стоял еще один якимианец, оба хмурились. «Ты не подала сигнал», — прорычал солдат. «Сигнал?» — тихо переспросила Кэрридван. В тишине зала звенел голос Ангры. «Где Симон?» «Это ловушка», — оскалился екимианец. «Я с самого начала был прав. Ты слаба. Давно нужно было тебя убить. Это я должен был руководить отрядом. Победа будет за Якимом. Ты никчемный лидер. Мы не должны были тебе доверять». «Ты заслуживаешь смерти», — воскликнул другой солдат, обнажив меч. Они атаковали Кередвен, и она ушла от их ударов, повинуясь лишь инстинкту самосохранения. Меня атакуют екимианцы. Кто вооружил рабов? Где Симон? Гости в ужасе бросились в рассыпную. В зал вошли солдаты. В воцарившемся хаосе магия Ангры больше не влияла на сознание Кередвен. «Ангра! Она не подала знак лучникам. Он все еще жив». Она допустила промах снова, как тогда с Симоном Вринтира. Вот только теперь никто не придет и не исправит ошибку. Кэридван закричала, но не от страха, ей нет прощения, Симон мертв. Екемианцы, ослепленные ненавистью к ней и магией Ангры, не видели ничего, кроме сэмерианской принцессы. Они даже не заметили, как зал наполнился корделианскими солдатами и как их пронзили мечами. Кэридвин бросилась на первого корделианца, но он повалил ее на пол. Она ударилась о перевернутый столик и упала. Она пришла в Джулай остановить Ангру, а в итоге подвела своих людей. Ледяной холод остудил жаркий воздух праздничного зала. «Холод в Саммере?» — удивилась Кэридвин. «Мира!» Кто-то поднял ее на ноги. «Керридвен». «Керридвен» уставилась в пол, привалившись к Вентарианцу, который пришел вместе с Мирой. «Хэну». «Уводи ее отсюда», — велела ему Мира, и они заковыляли к двери. Знойный воздух вновь пронзили струи холода. «Думаешь, ею завладел распад? Но тогда бы она что-нибудь делала. Нет? Она ранена». Они ударили ее по голове? Мира сидела на коленях подлинь ее. Ее лицо покрывали грязь и пот. Кэрридвен не удивилась, что отряд Мира нашел заколоченный туннель, раньше служивший для стока нечистот. По нему легко было проникнуть во дворец через винный погреб. Кэрридвен окинула быстрым взглядом присутствующих Мира, отряд вентарианцев, генерал Уильям и Хен. Два сэмерианца и ни одного якимианца. Кэридван зажмурилась, чтобы издержать чуть не брызнувшие из глаз слезы. Лекон жив, жары пламя. Что бы она делала, если бы он погиб из-за нее? Кэридван позвала ее мира. Что случилось? В ее голосе не было злости, а ведь она должна была злиться. Пять человек погибло из-за провального плана Кэридван. Вентарианцы миры, тоже пострадали, у одного глубокая рана на руке, у другого порез на лбу. Хэнна ранили, когда он практически тащил на себе Кэрридван из зала. Единственный горящий фонарь отбрасывал тени на их грязные и напряженные лица. Вентарианцы прислушивались, не спускается ли кто вниз, а все из-за того, что Кэрридван поддалась чувству вины. Откинув голову назад, Она больно ударилась затылком о шершавую стену. «Простите», — прошептала она, — «все хорошо», — отозвалась Мира. «Разве?» — спросил винтерианец, перевязывавший рану на руке товарища. «Фил», — жестко осек его раненый. Фил опустил голову, но хмуриться не перестал. Мира не сводила глаз с Керридвен. Она смотрела на нее так, будто не произошло ничего ужасного, будто никто не пострадал по ее вине. Что случилось? Из глаз снова чуть не хлынули слезы. Кэрридвин сжала переносицу пальцами, сдерживая готовый вырваться из горла крик. «Магия Ангры! Она повлияла на меня!» «Как?» «Нужно сказать им правду. Объяснить, почему она, привыкшая сопротивляться магии, поддалась ей, это она слаба или Ангра силён «Там должен был оказаться Симон», — жалобно призналась она. «Я ненавижу себя за эти мысли, но лучше бы он был жив, и я сражалась с ним, чем...» Ее горло сдавили рыдания, и она умолкла, а через несколько секунд продолжила. «Я не знаю, как дальше жить». Ее глаза застилали слезы. «Не знаю, как простить его, когда его больше нет. Ненавижу». Мира слушала ее, — Остальные терпеливо ждали. Кэрридвен нервно засмеялась. «Я все испортила», — закончила она, подняв руки. «Что еще она могла сказать?» «Ты ничего не испортила», — ответила Мира. Но ее слова были так же пусты, как и улыбка. Главное, мы узнали, у кого ключи от Источника. Если я их заполучу, то смогу победить Ангру. Ангра отдал ключи Терану. Перед тем, как мы себя обнаружили, наклонился вперед Уильям. Это было частью его плана. Все услышали недосказанное им. Это очередная ловушка. Выражение лица Миры не изменилось. Кэрридвин посмотрела ей в глаза. «Мы хорошо подготовимся. Я выстою». Мира покачала головой. «Нужно сделать так, чтобы мы все выстояли». Было далеко за полночь, когда они вышли из потайного туннеля за дворцовые стены. Улочка напоминала свалку и пахло здесь так же. Они были грязные, окровавленные и расстроенные провалом. Джулай изменился. Вечером в воздухе чувствовалось напряжение, но улицы города были тихи и почти безлюдны. Сейчас же в тавернах вспыхивали драки, На улицах бились целые толпы, летевшие со всех сторон крики, эхом отдавались от стен. Солдаты вламывались в дома и требовали выдать им королеву Винтера. Опустив голову, Кэрридван вела их маленький потрепанный отряд из Джулая. Они могли остаться и кому-то помочь, но от распада спасения нет. Сжав губы, Кэрридван глубоко вдохнула — Воздух по-прежнему был пропитан теплом древесины, горьковатым потом, терпким вином. Она уходила, но она вернется и наведет в Саммере порядок, и, быть может, наведет порядок в своих мыслях.